Мы стояли среди коллег и обсуждали музыкальные заставки на западных каналах, в том числе те, которые мне дико нравились, что я весьма театрально доносил до собравшихся. «Конечно, они хороши! Практически так же хороши, как заставки твоего шоу!» И тут я решительно перешел государственную границу, без объявления войны. «Правда, Лондон переболел этим года три назад». «Ясное дело, зайка, никто не знает лондонских трендов лучших жителей Самары, побывавших там в двухдневной турпоездке». Незамедлительно получил я симметричный удар из всех бортовых орудий. Стоит ли говорить, что после того обмена любезностями мы стали особенно близки? Я запомнил в лицо каждого, кто посмеялся тогда его шутке. Так же, как и он, тех, кто одобрительно кивнул после моей репризы. «Не знаю, какой я друг...» «Но враг я хороший», — тихо сказал мне тогда хижняк на выходе. «Я помогу собрать тебе вещи после закрытия твоего проекта», — кивнул я в ответ. И понеслась череда увечий. Мы гадили друг друга по мелочам, уводили героев, играли на опережение с сюжетами программ, и все это происходило в ореоле слухов и сплетен, распускаемых на канале. И если какое-то время я старался от этого абстрагироваться то последние шесть месяцев больше не мог себе позволить не участвовать в конфликте. Война заводила. Она давала силой оставаться живым. В общем, обычная теплая дружеская ненависть ведущих популярных программ. Ежняк был бездарностью. Так считал не только я, но еще как минимум мои друзья, Антон и Ваня. А это, согласитесь, уже коллективное мнение. Хотя порой я слышал гнилой базар про то, что мы с Хижняком очень похожи, но это говорили, как правило, люди злые, нечуткие, неспособные отличить брит-поп от ленинградского клаца не по струнам. «Поцелуемся?» — Хижняк картинно раскрыл объятия «Если только в засос зайка!» — я вытянул губы. «Это пошло!» — отстранился он как в совковых сериалах или шоу «Средней руки» с отечественными ведущими, косящими под Рассела бренда «Я пытаюсь», — обескураженно развожу руками, — «выглядеть так же круто, как ведущий высококачественного отечественного шоу. Как чувак, который косит под чувака, который десять лет назад косил под Ларри Кинга. Кстати, ты не пытался надевать в эфир подтяжки? Тебе бы очень пошло». — Ах да, прости, я забыл, ты все еще носишь футболки в облипку. Как же я люблю людей, наглухо застрявших в восьмидесятых. Подражание, Андрей, не самое плохое, что есть в человеке. Не переживай, все с этого начинали. Ты был не так плох в последнем эфире. Еще бы научиться с суфлера читать. — Смотришь меня, зайка? Не делай из меня кумира, я полон недостатков. — Какая самокритика, — сочувственно кивает он. Скажи, твоим гримерам много приходится работать, чтобы убрать эту... Он делает движение кистью вокруг лица нездоровую, а дутловатость. Или просто вы так свет ставите? Мы используем восковые маски. Именно это позволило нам выиграть долю на прошлой неделе. Хлопаю я его по плечу и прохожу вперед. Не сломай шейку бедра, ты слишком модельно ходишь, несется мне вслед. Я показываю из-за спины факт. В Open Space стоит такой гвалт, что кажется, я попал на биржу труда. Звонят телефоны, надрываются принтеры, журналисты громко переговариваются между собой. Набрав в легкие воздуха, я поправляю темные очки и прорезаю пространство, стараясь не оборачиваться, когда меня окликают. Короткая пробежка, и я скрываюсь от всего за дверью с табличкой «Падла продакшн». В комнате, развалившись в глубоких креслах, сидят четверо. Сценарист, редактор программы, ее помощница и моя ассистентка. Под потолком, повизгивая, крутится вентилятор с погнутыми лопастями, привезенные нашим режиссером из маленького станционного кафе, расположенного в глубине чего-то, кажется, Мексики. Большая плазма, разделенная на четыре части, показывает наш канал, BBC, VH1 и CNN. Собравшиеся сосредоточили свое внимание на экранах хотя телевизор работает без звука. Вероятно, за время работы здесь у всех появилась способность читать по губам. Из колонок айпода льется All Seeing Eye. Bit goes on. Наш офис со временем превратился в некое подобие блошиного рынка. Стремясь комфортно обустроить свое пространство, каждый из нас натащил сюда кучу личных вещей. Вдоль стен стоят доисторическая радиола Ригонда, сноуборд, рулоске на афишами пятьдесятх там тамы торшер без абажура сломанные диджейские вертушки гитара без струн микрофонная стойка доска для дартс пустой аквариум который я купил чтобы поселить в нем хамелеона, который так и не завел здравствуйте коллеги я снимаю темные очки и нарочито дебильно улыбаясь я все еще люблю вас «Нет, этого не может быть! Он так похож на Хироу! Просто одно лицо!» Закрывается руками Вова Алдонин, сценарист проекта, 28-летний гей по кличке Анальный Карлик. Кличку, естественно, придумал я. «Не может быть, чтобы он сам заявился собственной персоной!» На Вове синяя футболка с нарисованной кроссовкой ядовитого цвета, рваные серые джинсы, белые кеды и огромных размеров очки без диоптрий. «Андрей, можно с вами сфотографироваться? Автограф! Я с Иркутска приехала, мы вас там всей школой смотрим!» Дружно защебетали Таня и Тоня, редактор шоу и ее помощница. Несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте, совместная работа сделала их практически близнецами. Со временем я перестал удивляться тому, что у них и фамилия одинаковая — Петровой. Таня приобрела ее в замужестве, старшая Тоня вернула себе девичью. Судя по тому, что пять минут назад я встретил хижняка, а также, судя по шквалу аплодисментов, в которых вы меня искупали, у нас небольшие нестыковки, мелкие шероховатости. Или, проще говоря, полная жопа. У нас две новости. Хорошая и отличная. Крачева начинает Гуля. Моя ассистентка. Симпатичная татарка 21 года с вечернего журфака МГУ о чем свидетельствует надетая на ней футболка с надписью «Free Speech». Начни с хорошей, любовь моя. У нас слетели оба героя в городских новостях. Невозмутимо говорит Гуля. Пилоты говорят, что до официального заключения правительственной комиссии давать комментарии не будут. Что же у нас сегодня катит за отличную новость? В раздражении я закуриваю. Представитель компании, страховавшей авиашоу, Тот, которого мы планировали на главного героя, прислал факс. Гуля подает мне бумагу и смиренно опускает глаза. К сожалению, мы пришли к выводу, я пробегаю глазами документ, в будущем. Блять! Нет, вы послушайте, ввожу я взгляд присутствующих. Этот мудак с труднопроизносимой фамилией не считает наше шоу достаточно серьезным виду Так, где это? Вот, в виду его молодежной ориентации. Так и написал скотина. Ориентация бывает гомо- и гетеросексуальной, а у шоу только аудитория, баран. Еще би, встревает Вова. Что би? Бисексуальная ориентация. Это когда... Это когда как ты... В самом деле, кем он возомнил себе, этот клерк? Властителем Дум? В комнате непривычно тихо. Вова погружен в ноутбук, Таня роется в сумке, а Тоня делает вид, будто за ней наблюдает. Гуля перекладывает с места на место мобильный. Из колонок нарастает -да -ди -ди. -да -да. Я ошибаюсь или это еще не все новости? Кто возьмет на себя смелость пристрелить мучащиеся животное? Я выпускаю дым под потолок и смотрю, как вентилятор неспешно кромсает его лопастями, превращая в пыль. Представитель страховой компании, этот урод, придурок и мудак, простите, Гуля запинается, будет завтра у хижняка, главным героем. Ш то Я картинно наклоняюсь к ней, приложив ладонь к уху. «Можешь сказать это еще раз, вот сюда, на восьмую камеру?» «Андрей, это ерунда!» — разум затараторили Тони и Таня. «Мы сейчас быстренько найдем новых героев», — подключается Гуля. «Или напишем сценарий с новым сюжетом», — дружелюбно кивает Вован. «Или...» «То есть кроме того, что чуть более чем за сутки до эфира передача не готова, а наш главный герой нагло спизжен, у нас больше нет проблем?» «Никаких!» — хором отвечают Таня и Тоня. Это обнадеживает У меня только один вопрос. Какого грёбаного чёрта вы ещё тут сидите? Выкрикиваю я. Мы тебя ждали, отдувается за всех Гули. А я приду, верну героев, потом буду убивать хижняка перед камерой, да? В рапиде, чтобы у вас крупники получились. В этот момент дверь офиса открывается, и вихрастая голова, просунувшись в щель, Изрекает. «Только что! Авария на мусоросжигающем заводе у МКАД! Взорвалась печь!» «Жертвы?» — с надеждой в голосе вопрошает Вова. «Уточняем!» — отвечает глава. «Группа готова к выезду?» — взвизгивает Таня. «Так, быстро!» — я начинаю нарезать круги по комнате. «Гуля, собираешь оперативную информацию!» «Тоня, едешь на объект и пытаешься очаровать ментов, МЧСовцев, кто там у нас еще?» «Представители мэрии Москвы?» «Постарайся сделать так, чтобы они к концу сюжета были в еще более полном говне, чем в нач — Героев сколько подбирать? — уточняет Вова. — Не знаю, пока не решил. Да, Тоня, возьми с собой анального карлика, он что-то у нас засиделся. — Сам ты карлик! — огрызается Вова. — Я не карлик, я мозг! — я хлопаю в ладоши. — Работаем, работаем, работаем! Вы еще сидите? В комнате все приходит в движение. Грохочут ящики, хлопают крышки ноутбуков. Один за другим комнату покидают все, кроме Гули. — Я уже, думаю, прошел. Обращаясь к ней, я плотно закрываю дверь офиса. «Шеф!» Гуля достает из ящика своего стола серокопию фотографии хижняка, поверх которой наложена круговая мишень, и прикрепляет ее к доске для дартс. Над фотографией надпись «Дай! Дешевка!» Я достаю из-под клавиатуры единственный дротик, дохожу до двери, резко разворачиваюсь и кидаю «Ха!» «Девять очков!» – изрекает Гуля, глядя на дротик вонзившийся в переносицу хижняка. На прошлой неделе было хуже. Но все равно есть над чем работать, да? Еще попытка. Скажи мне, что ему очень, очень больно. Он истекает кровью, шеф. Я тотально люблю тебя, Гульнара Ибрагимовна. Спасибо, Андрей Сергеевич. Хочешь выходной в пятницу? Нет, ты все равно не подпишешь. Проще заболеть. Ну скажи, что хочешь. Дай мне ответить. Невозможно. Потешить свой начальственный комплекс неполноценности. «Не хочу. Я с понедельника и так в отпуске р, -р, -р, -р, -р, -р" я. Моя маленькая неприступная татара-монголочка. «Как, кстати, твой бойфренд?» «Перманентно», — чихает Гуля. «Смотри, чтобы к новому сезону никаких беременностей». «Я повесила замок. Можно пойти пообедать?» «О, как же я забыл-то? У меня тоже обед. С Семисветовой». «Действительно, как же ты забыл?» — кривится Гуля. И у меня не записано. Кто бы сомневался, хмыкаю я, открывая дверь. «Кстати, где, надеюсь, в Останкино?» «Понятия не имею». Гуля капризно вытягивает губы. «Ты...» Я пристально смотрю на нее. «Ты убиваешь меня своей...» «Бессердечностью». «Обычно ты говоришь бессердечностью». «Вот именно», я щелкаю пальцами. «Держи меня в курсе событий». «Тебя, очевидно, сегодня не будет». «Придумай ответ сама», говорю я, уходя. «Кстати, тебе сегодня звонили от Эрнста», — несется из-за двери. «Что?» — я врываюсь обратно. «И что сказали?» «Сказали, перезвонят». «Так, ты сидишь здесь и ждешь звонка». «У них сейчас тоже обед». «Не уверен, что такие люди вообще едят». «У меня начинает стучать в висках». «Они сказали, что перезвонят завтра», — уточняет Гуля. «Как думаешь, что за тема?» «Придумай ответ сам».